Глава 21 Госпиталь находился слишком далеко от позиции зенитчиков. Это раньше был санаторий, расположенный возле леса, поэтому пикировщики спокойно заходили на цель, которой являлся госпиталь. Наташа еще только поднимала дракону в воздух, а первый из них уже сбросил бомбы. Сергей мягко подхватил их энергетическими плетями и аккуратно опустил на землю. Взлетевшая к тому времени дракона выпустила струю пламени вслед начавшему набор высоты самолету. Пикировщик взорвался в облаке мгновенно вскипевшего горючего, раскидывая во все стороны оплавленные обломки. Дракона, не теряя скорости, развернулась к следующему самолету, заходящему на цель. Пилот открыл огонь из бортовых пулеметов, но это не принесло результата. Видя, что дракон продолжает нестись ему навстречу, пилот сбросил бомбы и попытался уклониться. В небе вспухло еще одно огненное облако. Бомбы гулко взорвались в лесу. Больше самолетов не было, что еще раз доказывало, что это была спланированная акция по устранению Сергея. Один из вампиров привел мальчишку. Тот ничего внятного сказать не мог. Незнакомый дядька пообещал леденцов за шутку. Этого дядьку пацан описал как мог, но под это описание подходил каждый второй житель мужского пола в городе. Вампиры подтвердили, что он говорит правду. Пацана отпустили еще до приезда основных сил комендатуры. Капитан по настоянию Сергея уехал на доклад и за подкреплением в штаб группы войск. Нужны еще были саперы для обезвреживания бомб. Перед этим он, пользуясь своими полномочиями, перепоручил бойцов комендатуры под начало Сергея. Тот заставил комендачей и своих сопровождающих разбиться на пар и обследовать близлежащее строение. Запущенное сразу после атаки сканирующее заклинание не выявило людей, спешащих удалиться от места нападения. Значит, была возможность обнаружить наблюдателя. Всего получилось восемь пар. Двоих оставшихся вампиров отправил к подозрительным местам. Там вроде разбомбленное здание, но одиночные метки крупных живых были. Хотя, по мнению Сергея, в толпе затеряться легче. Но с вампирами этот фокус тоже бы не прошел. Уловив неприязнь или разочарование или страх, можно было задать человеку один вопрос, и все станет ясно. Комендычей же отправил как официальных лиц, так как документов команде Сергея еще не выдали. Как раз одна из подозрительных меток в развалинах и дала результат. По-простому одетый мужик средних лет был весь в пыли. Что это с ним поинтересовался Сергей? — У него там схрон был подготовлен на случай облавы. Вот он и получился такой пыльный, — ответил молодой вампир. — Тихол, если не ошибаюсь, — спросил Сергей. — Он самый командир, — ответил улыбаясь парнишка, которому было под две с половиной тысячи лет. В это время подъехала грузовая машина с бойцами и саперами. Из ее кабины вылез взъерошенный капитан. «Нашли кого-нибудь?» – сразу задал он вопрос. «Тихол!» – Сергей поднял руку в восстанавливающем жесте в сторону капитана. «Бери всех здесь находящихся вампиров под свое начало. Бери этого придурка, заранее привыкающего к земле, и вытряси из него все связи. Потом пройдетесь по этим цепочкам. Судить всех, кто причастен и виновен. Выясни, кто санкционировал операцию по моему устранению и откуда прилетели штурмовики». Если будут мешать местное то отправляйте спать. Срок у вас всего до завтрашнего обеда. «Местные власти?» — спросил Тихол. «Я же сказал. Всех, кто будет мешать, отправляй в сон», — громче произнес Сергей. «Местные власти вообще лучше молчать в тряпочку», — сказал он, повернувшись и глядя в упор на капитана. «Шпионы толпами по прифронтовому городу ходят. Ценного человека завалить пытаются, а они не чешутся». «Но нельзя же так без суда и следствия», — попытался возразить капитан. «Вижу, особист, ты хороший, но все еще не понял, что война идет. К тому же мне лично моя жизнь небезразлична. От меня зависит жизнь миллионов людей, в прямом смысле этого слова», — Сергей говорил спокойно и тяжело, давя на психику окружающих людей. «Это у вас незаменимых нет. А кто заменит меня?» «Покажи мне», — Сергей казалось навис над капитаном. «Никого такого же знакомого нет на примете?» «Я все сказал. Кто не проникся, это его проблемы». Он повернулся к вампиру. «От меня помощь нужна?» «Поставь полок тишины, командир. Очень он у тебя хороший получается». Сергей кинул плетение на свободное место. Тихол легко подхватил мужика за шкирку и занес в купол. «Нельзя так», — опять произнес капитан обреченно. «Надо, Федя, надо» ответил Сергей, улыбнувшись, и хлопнул его по плечу. «Поехали в последний госпиталь. Как я понял, остальные пустые». «Да, мы всех, кто недавно поступил, в эти три свезли». «Да не расстраивайся ты. Своих можешь отправить следом. Пусть поприсутствуют. Запишут». «Это за ними отправить?» спросил капитан, показывая на три смазанных силуэта, уже находящихся в конце улицы. «Ну, значит, потом запишут их показания», развел руками Сергей. И не надо это дело спускать на тормозах. Пусть все знают, что произошло. Почему и как наказаны виновные. Многим наверху это не понравится, заметил капитан. Знаешь, как древние русичи отвечали на крик татар на сарда? И как? А насрать Сергей хохотнул. Если вы не смогли обеспечить мою безопасность, то я обеспечу ее сам. И теми методами, которые посчитаю необходимыми. После последнего госпиталя Сергей вернулся к поезду. Обломки самолета лежали внутри купола аккуратной кучкой, рядом стояла батарея канистр. «Этого хватит?» – спросил капитан, который все так сопровождал Сергея. «Должно». «Зачем тебе обломки, если не секрет?» – заинтересованно посмотрел на него капитан. «И канистры тоже». «В хорошем хозяйстве все пригодится», – ответил Сергей и сразу перевел тему. «Откуда этот детский сад набрали?» Отвод глаз накрывал паровоз и первые два вагона, в которых разместился Сергей со своими людьми. В остальных вовсю обустраивались женщины и дети. Больше всего было именно детей, возрастом от пяти до примерно 15 Скорее, это походило на пионерский лагерь. Посередине состава дымила походная кухня. Это детдомовские, были в летних лагерях. Когда немцы захватывали Ярцева, они сильно не рыскали по округе и не разбомбили их с воздуха только потому, что палатки стояли под густыми деревьями и остались незамеченными. «А почему не эвакуировали раньше?» «А на чем?» — ответил капитан. «Машин свободных нет. Поезда тоже наперечет. Сам вон за свой битву устроил». «Ну, положим, не мой, а государственный. Просто я его добыл для своих целей, потом верну». в тебе сильно заинтересованы, вот и не мешают». Капитан помолчал, собираясь с мыслями. «Дети», — напомнил Сергей. «Когда ты предложил вывести людей, сразу вспомнили про детей. Сейчас привезли этих. Завтра к обеду будут еще дети, кто остался без родителей, и те, кто решит эвакуироваться». «Они в поезде все поместятся?» «Главное, детей вывести После того, что Нед понарассказывала про планост, я бы вообще всех лишних эвакуировал. Но взрослые и сами доберутся». Эту информацию надо доводить до людей. Газеты, радио. Будет паника. Дороги встанут. Собирайте небольшие группы и выводите подальше в тыл. Минимум вещей с собой. Дети и трудоспособное население в первую очередь. Инвалиды много не наработают, а старики много не нарожают. Жестокие вещи ты говоришь, пристально посмотрел ему в лицо капитан. А как потом людям в глаза глядеть? Спокойно глядеть. В глаза тем, кто останется жив. Тем, кто умрет, в глаза уже не посмотришь. Большинство тех, кто останется, умрут. Пойми, это война на полное истребление. Никто о женщинах и детях заботиться не будет. Хочешь жить, иди работай на немцев. И когда у тебя дома голодные дети, коммунистические идеи вылетают из головы напрочь. Любые идеи. Ими детей не накормишь. Так не надо оставлять врагу рабочую силу и средства влияния на нее. Я понятно объясняю? Или тебе попроще разжевать? Может, цитатами из Маркса и Ленина сдобрить свои слова, чтобы до твоего насквозь коммунистического ума дошла эта простая мысль?» Уже с раздражением закончил Сергей. «Чего ругаетесь?» — подошла к ним Наташа. «Не ругаемся, оспорим успокаиваясь, — ответил Сергей. «Спит?» — Дроу кивнула. «Иди лучше детям какую-нибудь иллюзию покажи. Только веселая, добрая и красивая. Плохого они и так насмотрелись». Наташа пошла к детям, которые сразу обступили ее и засыпали вопросами про Африку. Что это такое, она понятия не имела и просто создала иллюзию больших цветных бабочек. На спинах у бабочек сидели маленькие человечки. Одни слаженно играли веселую мелодию на музыкальных инструментах, а другие перебрасывались медленно летящими, светящимися шарами. Красиво подошла к ним нет Как она только их контролирует всех. Кого контролирует? С трудом оторвавшись от зрелища, среагировал капитан на слово «контролирует». «Иллюзию, пояснила нет». «Федор Петрович, а зачем нам столько бумаги и карандашей привезли? Детям для рисования отдать?» «Ни в коем случае», — сразу переключился на работу капитан. «Это исключительно вам. Инициатива моя, поэтому поясню». Он сделал небольшую паузу. «Вы собираетесь в Москву. Учитывая ваши возможности и ваши знания, вам нужно поговорить со сталиным Мой вам совет». Изложите все первым делом на бумаге. Пусть прочтет сначала. Тем более, когда пишешь мысль, сформулировать правильно проще. И исправление внести при необходимости можно. Сергей переглянулся с нет. Дельно мыслишь, капитан, задумчиво произнес Сергей. Сформулировать, как ты говоришь, не проблема. А вот обмозговать информацию начальству будет удобнее с бумажкой в руках. Молодец. Вот бы прямое подключение к принтеру размечталось нет. «Может, хоть печатную машинку внес коррективы Сергей?» «Да ну их! Видела я эту громыхалку на рынке. Грохот стоит, как при стрельбе из пулемета. И скорость печати низкая. Лучше от руки. Посадить бойца на заточку карандашей только, чтобы не отвлекаться». «А где, ты говоришь, печатную машинку видела в продаже?» Невинно уточнил капитан. «А, не помню уже. Отмазалась нет. Пойду паровоз проверю». «Вы знаете, где и у кого она видела печатную машинку?» официально обратился капитан к Сергею. «Понятия не имею. И к нет, не приставай с этим вопросом. Сразу не сказала, значит, не хочет говорить. И вообще это ваша работа искать неучтенное средство размножения печатной продукции. А лучше забудь. Других дел по горло. Где наши документы и особист, который с нами поедет?» «Я с вами поеду. И документы утром привезу». «И машиниста с кочегарами». «Я больше этой древности управлять не собираюсь. С меня хватит». «Нет» выглянула из купола и снова под ним исчезла, высказав свои требования. «Я же говорил, дел еще много». Сергей улыбнулся и, не прощаясь, зашел под купол. Капитан тоже сунулся за ним, но без сопровождения Сергея незаметно для себя вышел опять к детям. Ругнувшись, негромко двинулся в обход к машине. «Привет, тезка», — поздоровался с худощавым парнем Сергей. Летчика поселили к бойцам политрука. «Оставьте нас», — попросил он у них. «Сейчас проведем обследование и часть лечения заодно». Сергей сплел диагноста, просмотрел тело тезки во всех магических и аурных диапазонах. Ожидаемо ничего необычного не обнаружил. На втором слое ауры внес необходимое для начала коррективы в метаболизм пациента. «Сергей, сейчас ты будешь есть». «Очень много есть». Летчик отчетливо сглотнул слюну. Все съеденное твой организм, естественно, не усвоит, поэтому гадить ты тоже будешь много. Договаривайся с бойцами, чтобы носили, потом проставишься. Может подняться температура. Это нормально. Можешь сразу раздеваться до исподнего. Мясо и яйца ешь с костями и скорлупой. Это для твоих костей полезно. Надеюсь, продуктов тебе много запасли? Там и вам хватит, заверил его летчик. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, улыбнулся Сергей. Отъедайся. Утром зайду, проверю, как дела. Использовав энергию из накопителей вампиров, Сергей перегнал обломки самолёта в жидкий металл, который разлил по канистрам. Когда уже стемнело, из города вернулся Тихол. Как прошло, спросил его Сергей. Вычистили всю местную разведывательную сеть. Кто-то очень умный постарался с ее организацией. Агенты были внедрены до войны и совсем себя не проявляли. Даже когда противник захватывал город, они не перешли на его сторону явно. «Спящие агенты?» – удивился Сергей. «В таком заштатном городке?» «Именно спящие, подходящее название», – согласился Тихол. «Местные особисты говорят, что это один из самых удобных путей до столицы вашей страны. По этой причине их здесь оставили на крайний случай. Тебя, командир, сочли достаточно важной причиной для задействования этой сети». «Понятно. Откуда прилетели самолеты, неизвестно?» «Нет». Особисты показали на картах два ближайших аэродрома со штурмовиками. Местные ячейки отдали приказ в определенное время обозначить дымовой шашки твое местонахождение, командир. Как мне разъяснили те же особисты, наверное, немцы решили, что четырех бомб по 250 килограмм на тебя хватит. А с такой бомбовой нагрузкой далеко не полетаешь. На удивление, сегодня особисты добрые до да слова охотливые стали, высказал сомнение Сергей. Так мы им почти всех агентов сети и сдали. Некоторые стали постарше, но мало кто успел на смертный приговор заработать. «Я с абистом польза, если мы разнесем аэродромы противника», — усмехнулся Тихол. «А успеете два аэродрома за ночь?» «Можно успеть», — кивнул Тихол. «Потребуется десяток вампиров, нет и Наталья». «Наталья не угонится за вампирами на такой длинной дистанции». «Унесем. И нет тоже. Под скрытым мы можем действовать в боевой ипостаси. Тогда мы становимся еще быстрее» зайдем с разных сторон и вырубим всех на аэродроме судить будет некогда здесь нам поможет нет а наташа там все разрушит сами мы долго провозимся хорошо действуйте постарайтесь уложиться до утра в любом случае мы здесь пробудем до обеда вампир ушел собирать команду на выход сергей решил проверить состояние архонта с помощью диагноста ничего не выявил человек как человек не маг здоровый Поболтал немного с Роной и отправился спать. Утром проститься приехал сам рокосовский с начальником штаба. «Плохо, что уезжаешь», — сказал он. «Такие дела можно было бы делать». «Здесь всего лишь маленький участок, а дела надо делать по всей линии фронта и не только. В тылу тоже много работы. Без тыла фронт не продержится. Если все нормально пойдет, то я вам недели через две вампира пришлю подзарядить амулеты. Поэтому сильно не экономьте» но и на ерунду не тратьте, а то начнут по женским баням шастать», — улыбнулся Сергей. «Я им пошастую», — веско пообещал Малинин. «Представление на ордена и медали на тебя и твою группу мы направили», — увидев вопросительное выражение на лице Сергея, Рокоссовский пояснил. «Нет, перечислила, кого и за что награждать». «Нам бы лучше сильно не светиться», — покачал головой Сергей. «Да?» — делано изумился генерал. А то, что весь фронт гудит, про тебя не считается? И лекарь, и диверсант, и штабы захватывает, и потрошит вместе с генералами. Ну, пробуй, не светись. Надеюсь, не все в округе знают, что я на поезде еду и каким маршрутом. Нет. Приказ задерживать поезда с ранеными передали под разными предлогами. и Еще не всем. Будут знать максимум за сутки до вашего прибытия. Госпитали на местах тоже подготовят. И то хлеб на то подорвут в родном отечестве. «В Москве вас уже ждут. Старайтесь не задерживаться сильно», — попросил Рокоссовский. Константин Константинович, появилась одна мысль. Надо ее реализовать. Сергей сделал паузу. «Что за мысль?» «По поводу инвалидов. Пехотного Ваньку заменить просто на другого бойца. С пилотами и танкистами такое не получится. Хороший специалист долго подготавливается. Отправляйте таких ко мне». Иногда хороший лётчик стоит сотни пехотинцев. Не только пилоты и танкисты долго готовятся. Я вас не ограничиваю в выборе нужных специальностей. Сами решите. На то вы и начальство, чтобы фуражку носить. Надштаба усмехнулся. Лёгкие ранения. Для меня лёгкие. Такие, как потеря зрения, отсутствие кисти рук или стопы вообще не проблема и может лечиться со всеми одним потоком. Главное, чтобы было из чего это выращивать. В смысле, не понял Рокоссовский. Недостающая часть формируется из тканей самого пациента. Если он будет дистрофиком, то ничего не отрастет. Не из чего будет создавать. Я тебя понял, кивнул Рокоссовский. Доведем до общего сведения. И еще доведите. Те, кто будет приезжать на индивидуальное лечение, будут проходить строгую проверку. То есть по знакомству пристроить на лечение дитятка любимой родственницы не выйдет. Если этот дитятка не собирается потом на фронт и не является специалистом. «Я вам предлагаю о таких хитрожопых сообщать сразу лейтенанту Гришаеву», посоветовал Малинин. «Он же вчера только капитаном был. За что его так понизили?»